Глава 38. Задыхаясь, я бегу за Натаниэлем и Леом. Леом Лиэм стреляет из арбалета в чад, где кто-то двигается. Только теперь, окончательно осознав происходящее, я вытаскиваю из ножен меч. Они ещё здесь. Из чада раздаётся чей-то крик. Там ещё кто-то. Проклятие, откуда они взялись? Встать строем, встать. Голос срывается, и в густом дыму какой-то человек падает. Сражённый стрелой лема, лицо которого напоминает бесстрастную маску. Натаниэль взмахивает мечом и обрушивает его на вышедшего из чада солдата, одетого в королевскую форму. Три-четыре звенящих удара клинка о клинок, и солдат оседает на землю. Меч тяжёл, будто отлитый из свинца. Тело немеет. Майлин! Крик Леа, словно пощёчина, приводит меня в чувство. Он стреляет, но я не вижу, попадают ли болты в цель. Сколько их осталось? Я насчитала семь. "Беги в горы", приказывает Лэм. "Сама знаешь куда. И про копешон не забывай". Он говорит что-то ещё, но я не разбираю слов. Всё моё внимание приковано к солдату, который бросается на Лэма. Я чувствую благоговение, не понимая перед кем или чем Но эта мысль помогает мне сосредоточиться. Просто ещё один бой. Такой же, как и другие. Я побеждала много раз. И сейчас победа тоже будет за мной. Этот человек простой солдат. Он без маски. На его перекошенном лице сажа и кровь. Первый удар его меча я отбиваю своим цуруги с такой силой, что руки и грудь пронзает болью. В холодном зимнем воздухе будто кружатся серебряные мотыльки. Всего один удар, а из моего меча уже посыпались искры. И я с ужасающей ясностью понимаю, что как бы искусно ни владела японским мечом, не смогу выдержать натиск тяжёлого клинка этого солдата. Да я какой искусности речь? Колени у меня дрожат. Я отступаю и слишком поздно осознаю, что солдату это только на руку. Ведь теперь он может занести меч для следующего удара. Он замахивается им словно косой, но пока не бьёт. И вот на его клинке сверкает мой шанс. Солдат гораздо сильнее меня, но я быстрее. Он даже не представляет, насколько. Я имитирую две-три неуклюжие атаки, отскакиваю и жду, когда противник совершит впечатляющий замах. Я уклоняюсь от удара и молниеносно бросаюсь вперёд. полоснув по груди солдата мечом. Затем я оказываюсь у него за спиной и делаю перекат. На всякий случай, чтобы не попасть под клинок. Быстро вскакиваю на ноги. Мой противник валяется на земле. Выронив меч, он обеими руками держится за грудь. На рубашке выступает кровь. Я не могу отвести глаз от лица солдата. Он не дышит, а задыхается и смотрит на меня. Этот взгляд меня убивает. Под ним я не осмеливаюсь даже пошевелиться. А ведь надо оглядеться по сторонам. Что там с Неделем? Где Лем? Вдруг сюда бегут другие солдаты. Надо слушать крики, следить за свистящими мимо стрелами. Надо понять, что вообще происходит. Но солдат, лежащий в луже крови, не сводит с меня взгляда, и я словно парализована. В ушах гудит, голова кружится. Я его. Нет. Он ещё жив. Я просто защищалась, иначе он бы меня. Вдруг солдат широко распахивает глаза, а с моих губ срывается крик. Кто-то снова пронзает солдата мечом. Подняв голову, я вижу спокойное тёмное лицо и медово-карие глаза. Во мне что-то вспыхивает, будто я готовлюсь к новому бою. Но тут понимаю, что это натнель. Он выдёргивает меч из тела солдата. Он Он ведь был повержен, заикаясь, лепечу я. Зачем Натаниэль его? Боже мой, он обил его, безжалостно прикончил. "Волосы ваши, величество", просто объясняет Натаниэль, касаясь капюшона, который соскользнул у меня с головы. "Спрячь их, прошу". В горле у меня словно застрял острый камешек. "Всё в порядке, я справлюсь". В подтверждение своих слов Я крепче сжимаю зазубренный меч и озираюсь. А где жители деревни? Я различаю только треск огня. Он издевательским смехом доносится со всех сторон. Нам придётся убить всех, кто тебя узнает, ваше величество. Спокойно предупреждает Натаниэль, в голосе остужаемый пыл. Ты поняла? Киваю. Натаниэль прав. Если кто-то увидит меня и донесёт королю, что я снова здесь, за нами будут гоняться по всей Лиаской. А где Лиам? Где все? Натаниэль качает головой. Сейчас найдём. Мы вместе идём вглубь деревни. Где-то в Чеду бродят коровы. Мы чуть не врезаемся в ковыляющего осла, который обгорел до валирий. Натаниэль добивает его ударом по голове, а я, охваченная ужасом, за этим наблюдаю. Дым становится гуще, поэтому мы закрываем носы лица платками. Прязя ещё немного, мы видим, откуда валит дым. Это полыхает амбар. От запаха жжёного зерна в горло подкатывает тошнота. Сгорели запасы на зиму, шепчу я. Что людям теперь есть? Натаниэль в замешательстве смотрит на меня. Майлин, здесь больше никто не живёт. Густой дым остаётся позади. Глаза по-прежнему слезятся, но хоть что-то разглядеть можно. И тут меня осеняет. Вот о чём говорил Натаниэль. Жители деревни. Их больше нет. Их дома горят или уже рухнули под натиском пламени. Вокруг потерянно блуждает скот. Перед баней лежат два безжизненных тела. У аптеки, в которую выломали дверь, мы находим Элли. Она здесь работала. Элли сжимает в руках какой-то прут. Глаза у неё широко распахнуты. И ей перерезали горло. Они убили их, бездумно шевелю губами я. Они убили их всех. Они. Посреди улицы валяются трупы солдат, и у каждого валбу торчит болт. Больше Леому нечем стрелять. Однако у одного из солдат нет меча, значит, Лем забрал его себе. Обогнав Натаниэля, я мчусь со всех ног вперёд. На развилке останавливаюсь. Пойду налево. И окажусь перед домом, где жили родители Лемма. Наверное, я сам и отправился именно туда. А направо будет школа. Обычно в это время все мои друзья там. Недолго думая, я сворачиваю направо и бегу во весь дух, будто у меня ещё есть шанс что-то спасти. Что-нибудь. Кого-нибудь. Завидев какого-то человека, я испытываю невероятное облегчение. Однако в руках он сжимает факел. которым поджигает дома один за другим. Столярная мастерская, мыловарня, ателье принадлежащее семье портнова. Из всех дверей валит дым. Языки пламени лижут ставни. Вы убили их, чуть слышно произношу я. И внутри у меня что-то рухнуло. И вся та сила, которую я тщательно сдерживала, вырвалась на свободу. блеск и словно погружается глубоко в тёмную бездну моей души, подпитываясь чёрной, сверкающей лихорадочным блеском ярости. И сама направляет меня. Мы с ней идём прямо к солдату с факелом. В одной руке я уверенно и крепко сжимаю меч, а другой собираюсь схватить солдата. Мыслей в голове не осталось. Всё вытеснила лютая ярость, ярость, которая становится сильнее, когда я вижу на земле труп Чёрные кудри. Жи listе тело. Спина, залитая кровью. Они все погибли. Я чувствую что-то странное, когда человек, заметив меня, широко распахивает глаза и хватается за меч, который висит у него на поясе. Он боится, сжимая оружие дрожащими руками. Это короткий меч. А на самом солдате лёгкая броня. Мне становится не по себе, однако Лиа Скай снова берёт меня под контроль. Цуруги с певучим звоном рассекает дым, создавая иллюзию, в которой я могу дышать. Он встречается с мечом солдата, и во мне что-то хрустит. Однако на этот раз я начеку и поворачиваю клинок так, чтобы удар чужого меча пришёлся на ребро, а не на лезвие. Я не перехватываю, а перенаправляю энергию противника. где-то на подкорке сознания слышу шёпот Люсинды вместе с противником Майлен, а не против него. Бой как тренировка в доте, как танец. Атака, уклонение, защита. Защита, быстрый выпад, снова атака. И вот оно, словно приглашение, словно уважительное предложение. Незащёщённое место. Вращаю клинком слишком легко. Задыхаясь, солдат падает на колени. Танец подходит к концу. Мечом я пронзаю шею противника. Вот и всё. В голове полная неразбериха. Я оборачиваю ляская вокруг себя, словно пальто, и вытаскиваю меч из шеи солдата. Он падает, а я чувствую, как из него вытекает жизнь. Она сочится на землю, проникает глубоко в почву и, подхваченная ветром, растворяется в воздухе. Улетает прочь вместе с дымом факела, который горит рядом с солдатом. Быть может, эта жизнь начнётся заново где-нибудь в другом месте. Оглядываясь по сторонам, держа меч, я готов к бою с другими противниками. Но вокруг ни души. Ядно лишь дым и пламя осмеливаются подобраться ко мне ближе. Они глазеют на меня, насмехаются. Я медленно бреду к женскому телу, распростёртому на земле. И выровняв Цуруги, падаю на колени. Девушка лежит на животе, а под ней её собственный меч. Впечатляющий двуручный меч. Для меня он был бы слишком тяжёл, а ей в самый раз. На клинке запеклась кровь. Я знаю, она билась до последнего. И пала от руки подлого труса, который ударил её в спину. Сердце обливается кровью. И я хочу найти этого подонка и заставить его заплатить за содеянное. Но огонь уже рядом, а я не могу бросить Зару здесь, совсем одну. Вдруг она просто потеряла сознание. Пытаясь бережно перевернуть её на спину, но для этого требуется силы, а мои уже на исходе. И давно я задыхаюсь. Неужели дыхание жгло мне горло всё время? Просто я этого не замечала. Осторожнейчить я больше не могу. Поэтому рывком переворачиваю Зару. Теперь её голова лежит у меня на коленях. Зара смотрит в пустоту. А глаза у неё всё такие же бирюзовые, цвета морской волны. Только вот море замёрзло. В глазах Зары нет жизни. Мои слёзы капают ей на лицо, оставляя светлые дорожки на грязных щеках. Зара, проснись. Я нежно закрываю веки Зары и наклонившись, шепчу ей на ухо. Давай обе проснёмся. Это всё неправда, просто дурной сон. Давай проснёмся, ладно? Пламя потрескивает совсем близко. Нас обдаёт жаром, и я прижимаюсь к Заре, чтобы защититься от огня. Я ведь обещала, что мы потанцуем. Сквозь душищее рыдание лепечу я. Придёт весна, и мы потанцуем. Ждать осталось недолго. Весна почти здесь. Но нам надо уходить, огонь рядом. Давай проснёмся. Мы должны остаться бы здесь, ожидая пробуждения. Какая заманчивая мысль. Однако это будет ошибкой. Неужели я смирилась, сдалась? Нет. Глубоко вдохнув дым, я кашляю, жадно лавлюртом воздух. Мы не проснёмся вместе. Зара мертва. Я жива. Из глаз стекут слёзы, и я моргаю, чтобы хоть что-то разглядеть. Вижу всё, как сквозь серую пелену. Она окутывает меня погребальным саваном. Нужно уходить, но не бросать же Зару здесь. Помогите, сеплю я, кручу головой по сторонам. Высматриваю, что может мне помочь. Вдруг кто-нибудь придёт. Или что-нибудь натолкнёт меня на мысль, как поступить. Помогите, хочу закричать я, но из горла вырывается жалкий хрип. Обхватываю Зару руками и одновременно пытаюсь подняться, но ничего не выходит. С трудом встаю на колени и отползаю, таща Зару за собой. Но она слишком тяжёлая. Зара, я двигаюсь очень медленно. А огонь быстр и проворен. Он напоминает мне стаю волков, окруживших раненое животное. На мгновение прижав платок к лицу, я делаю глубокий вдох, затем кричу: "Помогите! Ау! Здесь точно кто-то есть. Не погибли же все. Нет, у Лема есть меч, и он вместе с Натаниэлем, они точно живы". Я вскрикиваю, когда из дыма выходит какой-то человек. Слёзы слепят глаза. Я наощупь ищу меч и вытаскиваю его из ножен. Майлин, не понимая, кому принадлежит этот глухой голос, однако сердце у меня забилось спокойнее, и я опускаю цуруги. Рухнув на колени передо мной, Лиам касается моего лица, и тот замечает Зару. Сейчас он потеряет сознание, и нам обоим конец. Думаю я, когда Лиам вдруг закрывает глаза. Без него я с места не сдвинусь, даже если на нас обрушится всё пламя Леской. Надо уходить. Не знаю, кто это сказал, Лиам, я. Мы смотрим друг на друга. В глазах Лиама лишь безысходность, ни мужества, ни надежды. И я понимаю, что он почти сдался. Пойдём уже. Стиснув зубы, я встаю на ноги и заставляю Лиама сделать то же самое. Он ещё раз опускается на колени, чтобы поднять Зару. Руки Олиама теперь заняты, поэтому его меч беру я. Он так тяжёл, что я волоку его по земле. Мы вслепую придём по улицам, которые изменились до неузнаваемости. Лем несёт Зару, я тащу наши мечи, готовая в любой миг принять бой. Мы натыкаемся на мертвецов и даже сквозь дым различаем знакомые лица. Их придётся бросить. Мы в ловушке. Улица завалена горящими обломками. На лицо пышет невыносимым жаром, который будто выжигает дыхательные пути. Но мы продвигаемся вперёд, шаг за шагом, метр за метром. Вдруг откуда не возьмись появляется Натаниэль. Он кричит что-то лему на ухо, но из-за рёва огня я не разбираю слов. С лица Лея, будто исчезает боль, и он ускоряет шаг. Наконец пожар остаётся позади, а мы добираемся до ручья. Идём вдоль него к горам. Всё, не могу больше. Воздух стал чище, и я тое дело захаживаю в приступе кашля. Голова кружится. Мечи валятся из рук. В очередной раз уронив меч Лема, я собираюсь его поднять, но пальцами хватаю пустоту рядом с рукоятью. Перед глазами всё плывёт. Натаниэль призывает Лиама подождать, почти просит. Наконец хватает его за руку, заставляя остановиться. Потеряв равновесие, Лиам чуть не падает. Он всё ещё прижимает к себе тело Зары. Натаниэль не даёт ему вырваться. На мгновение меня охватывает страх, что сейчас произойдёт что-то ужасное. В глазах Лиама плещется одна холодная ярость. Натаниэль же спокоен. Он аккуратно, но настойчиво забирает Олиа Мазару и что-то произносит, указывая на меня. Лем с удружённо кивает. Он идёт ко мне, и я делаю рывок ему навстречу. Ноги подкашиваются, и мне очень нужна его поддержка. Но в последний миг Лем передумал. Избегая моего взгляда, он сжимает кулаки и проходит мимо. Всё, что мне остаётся, Это смотреть, как он уходит. Лиам весь напряжён. Лицо у него искажено какой-то гримасой. Он хватается за голову, словно защищаясь от невидимых ударов. Лиам прижимает губами кулак, пытаясь сдержать рвущиеся из горла страшные хриплые звуки. Я почти чувствую давление, распирающее его голову, грудь, сердце. Острая боль, которая грозит разорвать его изнутри. Лучше оставь его в покое, советует Натаниэль. Только сейчас я понимаю, что собралась пойти за Леомом. Расстелив свой плащ на земле, Натаниэль опускает на него зарю, так осторожно, будто она спит. Натаниэль прав, но я всё равно бегу к Леому. Не надо, слабо шепчет он. Однако я игнорирую эти слова. И беспомощно хватая его за сведённую судорогой руку. Не знаю, чего я ожидала или на что надеялась. Лиам так сильно меня толкает, что я опрокидываюсь на спину. Лежу, затаив дыхание. Лиам почти рычит. Задыхаясь, он что-то бормочет, обрывки слов, невнятные проклятия. И будто этого мало, он вдруг бьёт кулаками по какому-то дереву снова и снова. Тоненькие ветки дерева дрожат. Поднявшись на ноги, я жду, пока его крики затихнут, а удары потеряют силу. Лем прижимается лбом к дереву, содрогаясь от сдерживаемых рыданий. Он позволит приблизиться к себе. Может, он ничего не замечает. Лем дрожит всем телом. Я отчаянно пытаюсь подобрать правильные слова, чтобы его утешить, но в голову ничего не приходит. Ничего. Я робко дотрагиваюсь до спины Лео. Всё в порядке? Или он меня просто не чувствует? Протиснувшись между ним и деревом, я прижимаюсь к его груди. Лем что-то шепчет, но я не сразу разбираю слова. Прости. Шелести тон разбивает мне сердце. Встряхнуть бы его хорошенько и надавать пощёчин. Но он Итак, весь в ранах и синяках. У меня внутри пропасть, из которой доносится манящий шёпот. Я не спускаюсь в неё, но беру из этой пустоты ровно столько, сколько смогу вытерпеть. Как и лем, я дрожу. Но не от отчаяния, горя или беспомощности. Меня охватывает гнев, глубокий, как пропасть, мётом стимым. Тихо обещаю я Мы уничтожим урода, который мнит себя королём. Клянусь тебе, Лем. Мы заставим его заплатить за всё, и неважно, чего это будет стоить. Лем смотрит на меня. Глаза у него такие светлые, будто он их выплакал. Кажется, он видит во мне что-то. И это вселяет в него страх. Такой сильный страх, что на мгновение все его личины рухнули. В моей голове Лиаскаи поёт тихую песню сочувствия. И я больше всего на свете жалею о своих последних словах, потому что мне не безразлично, чего будет стоить месть.